На Кавказе из древле русской наш Парнас тянуло к незнакомым странам, и больше всех лишь ты, Кавказ, звенел загадочным туманом. Здесь Пушкин в чувственном огне слогал душой своей опальный: "Не пой, красавица, при мне, ты песен грузии печальных" И Лермонтов тоску личанам рассказал про Азамата, Как он за лошадь Казбича давал сестру за место злата. За грусть и желчь в своем лице Кипенье желтых рек достоин, Он, как поэт и офицер, был пулей друга успокоен. И Грибоедов здесь зарыт, Как наша дань персидской хмаре, В подножии большой горы Он спит под плач зурны и тари. А ныне я в твою безгладь Пришел, не ведая причины, Родной ли прах здесь обрыдать, Или подсмотреть свой час кончины. Мне все равно, я полон дум о них, Ушедших и великих. Их исцелял гортанный шум Твоих долин и речек диких. Они бежали от врагов И от друзей сюда бежали, Чтоб только слышать звон шагов, Да видеть с гор глухие дали. И я от тех же зол и бед Бежал навек, простясь с богемой, За не созрел во мне поэт С большой эпической темой. Мне мил стихов российский жар. Есть Маяковский, есть и Кроме, Но он их главный штаб-смоляр, Поет о пробках в Мостель-Проме. И Клюев, ладожский дьячок, Его стихи как телогрейка. Но я их вслух вчера прочел, И в клетке сдохла канарейка. Других уж нечего считать, Они под хладным солнцем зреют, бумаги даже заморать и то как надо не умеют. Прости, Кавказ, что я о них тебе промолвил не нароком. Ты научи мой русский стих кизиловым струиться соком, чтоб возвратясь опять в Москву я мог прекраснейшей поэмой забыть ненужную тоску и не дружить вовек с багемой. И что под дно в моей стране я мог твердить в свой час прощальный: не пей, красавица, при мне, ты пий синь грузи печаль.